Артикуляция согласных. Упражнение 107. Читаем по слогам. Прочитайте слоги. А. Па. По. Пу. П. П. Пя. Пе. ю Пи. Пе. Та. То. Ту. Ты. Те. Тя. Те. Тю. Ти. Те. Са. СО, СУ, с ы СЕ, СЯ, СЕ, СЮ, СИ, СЕ, ЖА, ЖО, ЖУ, ЖИ, ЖЕ, б АП, ОП, УП, ИП, ЭП, АТ, ОТ, УТ, ИТ, ЭТ, АС, ОС, УС, ИС, ЭС, АШ, ОШ, УШ, ы ш ЭШ, Упражнение 108. Отработка звуков П, Б. А. Пар. Папа. Поп. Капель. Дуб. Голубь. Бак. Боб. Белый. Кобура. Барбос. Б. Пар. Бар. Пас. Бас. Пыль. Быль. Болт. Полк. Пел. Бел. Пей. Бей. п ы л пил, спать, спят, был, бил, борт, обертка, бур, бюро. В. Все бобры добры до своих бобрят. В поле поле полюшка польет поле полюшка. Сырняков не будет в поле, если польет поле поля. Упражнение 109. Звуки Ф, В. А. Факт. Фунт. Фары. Фыркать. Кофта. Жираф. Вперед. Валя. Верный. Выбить. Видный. Свет. Б. Вода. Фаза. Иван. с е л и ф а н Вика. Фикус. Вилка. Филька. в о т Рвет. Вас. Вяз. Фирма. Фыркнуть. Фомка. Фекла. в в о д о л а с вез воду из водопровода. Вавилу витрила промокла сквозила. Фофонова фуфайка фифёля впору. Фараонов фаворит на сапфир сменял нефрит. Упражнение 110. Звуки Т, Д, А. Там – танк, тут – тонна, тётя – тот, уйдёт, тесно, идти. ДАМА, ДЕНЬ, ДЫМ, ДИСК, ДЯТЕЛ, БРОДЫ, ДВА, б ТАМ, ДАМ, ТОМ, ДОМ, ТОК, ДОК, ТРАВА, д р о в а ТВОЙ, ДВОЙКА, ТЕНЬ, ДЕНЬ, ТЕЛО, ДЕЛО, ТЕМА, ДИАДЕМА, ТОРТ, ТЁРКА, ТАМ, ТЯНЕТ, ДАР, ДЯДЯ, ДУБЛЬ, ДЮПЕЛЬ, в Топота копыт, пыль по полю летит. Двое одного обедать не ждут. Федот, да не тот. Дятел жил в дупле пустом, Дуб долбил, как долотом. Упражнение 111. Звуки С, З, А, Сук, Сын, Сила, Сесть, Сток, Укус, Рассада, Воз, Заноза, Звук, Зимний, Козлик. Воззвание. Б. Сам. Зам. Сало. з а л а Суп. Зуб. Сорный. Зори. Косы. Козы. Внесу. Внизу. Синий. Зина. Сыр. Сир. Сессия. Сел. Зад. Зять. В. Назвался Груздем, п о л е з а й в кузов. Звенит земля от золотого зноя. В семеро саней, по семеро в сане уселись сами. Спать на сене будет сеня. Упражнение 112. Звуки Ш, Ж, А. Шар, Шаль, Шустрый, Сушеный, Пушка, Душ, Жаль, Жесть, Желудь, Жук, Лужа, Ружье, Жажда. Б. Шар, Жар, Ваш, Важный. Шутка, ж у т к о ширь, жир, жить, шить. В. Жужжит жужелица, жужжит кружится. Шли шесть мышей, несли шестнадцать грошей. Две мыши поплоше, несли по два гроша. Возжи из кожи в хомут в х о ж е Упражнение 113. Звуки К, Г, Х. А. Как, куда, кем. Кирка, куст, крот, ток, газ, горе, бегун, гири, гетто, хуже, хор, холка, трахея, пастух. Б. Качели, газели, кол, гол, кость, гость, код, год, кнут, гнут, клуб, глуп, кеша, геша. В. Идет с козой косой козел. Краб крабу сделал грабли. Подарил грабли крабу. Граб граблями гравий краб. Хохлаты хохотушки хохотом хохотали. Ха-ха-ха. Кукушка кукушонку купила капюшон. В капюшоне кукушонок смешон. Упражнение 114. Отработка звука щ. А. Щевель. Вещ. ь Щука. Счастье. пищит, щетка, плащ. Б. Щипцы д да о клещи, вот наши вещи. Где щи, тут и нас ищи. Волки рыщут, пищу ищут. Упражнение 115. Отработка звука Ч. А. Час. Чуткий. Частый. Пчелка. Речь. Отчество. Чары. Б. Ветер. Вечер. Честно, честно, тем, чем, т е т к а щ е т к а чутка, шубка. В. Четыре ч е р н е н ь к и х ч у м а з е н ь к и х ч е р т е н к а чертили ч е р н ы м и чернилами ч е р т е ж чрезвычайно чисто. У ч е т ы р е х черепашек, по четыре черепашонка. Упражнение 116. Отработка звука Ц. А. Цапля, целый, царь. Цирк. Блюдце. Купаться. Цветы. Б. Цапля. Сабля. Цок. Сок. Цель. Сель. Цвет. Свет. Цирк. Сыр. Улица. Леса. В. Молодец против овец, а против молодца сам овца. Цапля чахла, цапля сохла. Невелика птица синица, да умница. Упражнение 117. Звуки м, н, л, р, и. А. Мак, мама, обман, лампа, м я т ы й милый, нос, наш, сон, няня, низ, лак, луна, лейка, Оля, боль, рана, рейка, риск, говор, ель, майка. Я — вьюн. Б. Мама — мяло. Мал — мял. Мыло — мило. Знаком — знакоми. Нана — няня. Ныть — нить. Нос — нёс. Лак — ляк. Лук — люк. Ел — ель. Рад — ряд. Ров — рёв. Брак — бряк. Пожар — пожарь. Рак — лак, рука — лука, ров — лов, дарить — удалить. В. Мама милу мылом м ы л о Лена искала булавку, а булавка упала под лавку. Проснулась Ульяна н е поздно, ни рано. Все с работы идут, а она тут как тут. Тридцать три корабля лавировали-лавировали, да не выловировали. И не лег на ветке ели, иглы за ночь побелели. Упражнение 118. Трудные сочетания. Произнесите трудные сочетания звуков сначала медленно, затем быстрее. Тлз, джр, врж, мокрыточ, капты, кэфты, кэшты, к э с т ы кэтаща, к ж д а к ж д э к ж д у кжду, кшта, кште, кшту, кшто. Упражнение 119. Трудные слова. Произнесите слова с трудными сочетаниями согласных сначала медленно, затем быстрее. Бодрствовать, мудрствовать, постскриптум, взбадривать, трансплантация, сверхзвуковой, всколокочен. контрпрорыв пункт взрыва протестанство т взбудоражить сверхстревоженный попасть в ствол ведомство бранспойт сверхзвуковой витиствовать философствовать монстр гораст всхрапнуть упражнение 120 долгие согласные потренируйтесь в произношении долгих согласных К Ларе, к кому? Горлу, гастролям. Гале, Кате, Киеву, к концу, городу, отдаленный, ввязаться, отдать, разжигать, о т д у ш и н о и жить, без шубы, безжалостный, б е с с м е р т и е восстановить, подтвердить, о т толкнуть б вверх вверх введение введение толкнуть оттолкнуть держать поддержать тащить оттащить водный водный сорить ссорить упражнение 121 игра в звуки работу над сочетанием звуков можно проводить в форме игры используя звукоподражание. А. Забивайте гвозди. Гбду, гбдо, гбде, гбды, гбда, гбди, гбде. Б. Имитируйте лошадиный топот. Птку, птко, птка, птк, птк, птк, птк. В. Бросайте воображаемые тарелки партнеру. Кчку, кчко, к ч к а кчка, кчк. Г. Придумайте две-три игры подобного типа. Упражнение 122. Ударные фразы. Произнесите фразы, состоящие из одних ударных слогов, сначала медленно, затем быстро. В тот час тут пел д р о с т В тот год тут был град. Дуб был стар. Всем люб был Пётр. Вмиг клуб полн, мох скрыл гриб, дед стал стар, ваш гость взял трость, вон всплеск, брызг-блеск, сто верст вскачь. Традиционные упражнения для тренировки согласных звуков — скороговорки. Их намеренно быстрое произнесение повышает беглость произношения при большом числе согласных. Прочитайте следующие скороговорки сначала в медленном темпе, затем ускоряя и доведите до максимально быстрого темпа. Записывайте упражнения со скороговорками на диктофон. Это позволит слышать себя со стороны и эффективно корректировать недостатки. Упражнение 123. Отработка звуков Б, П, В, Ф, Г, К, Д. Х. Добыл бобов бобыль. В акул бабу а б у л да и в акула баба обула. От топота копыт пыль по полю летит. Бык тупогуб, тупогубенький бычок, У быка бела губа, была тупа. Колпак на колпаке, под колпаком колпак. Верзила вавила, весело в о р о ч и л вилы. Около кола колокола, около ворот коловорот. Шакал шагал, шакал скакал. Купи кипу пик, пик кипу купи. Купи кипу пуха, кипу пуха купи. Повар Петр, повар Павел. Петр плавал, Павел плавал. Ткет ткач ткани на платки тани. Водовоз вез воду из-под водопровода. Наш голова вашего голову головой переголовил, перевыголовил. Вашему п о н о м а р ю нашего п о н о м а р я Не п е р е п о н о м а р и т ь не п е р е в ы п о н о м а р и т ь Наш п о н о м а р ь вашего п о н о м а р я п е р е п о н о м а р и т п е р е в ы п о н о м а р и т В один клим, клин холоти, Стоит копна с под прикопёночком. В поле полит Фрося проса, Сорняки в ы н о с я т Фрося. Краб-крабу сделал грабли, Подал грабли крабу-краб. Сенограблями краб-грабь. У елки иголки-колки. Все бобры для своих бобрят добры. Бобры берут для бобрят бобы. Бобры, бывает, будоражат бобрят, Давая им бобы. Забыл Панкрат, Кондратов-домкрат, А Панкрату без домкрата Не поднять на тракте трактор. И ждет на тракте трактор-домкрат. На меду медовик, а мне не до медовика. Пришел Прокоп, кипел укроп. Ушел Прокоп, кипел укроп. Как при Прокопе кипел укроп, Так и без Прокопа кипел укроп. Шли три папа, три Прокопия папа, Три Прокопьевича. Говорили про папа, про п р о к о п и я папа, Про Прокопьевича. Однажды галок-поп-пугая в кустах увидел попугая, И говорит тот попугай, пугать-то галок-поп-пугай, Но галок-поп в кустах-пугая пугать не смей ты попугая. Волховал Волхов в холеву с волхвами. Бомбардир б о н б а н ь е р к а м и бомбардировал барышень. У Феофана м и т р о ф а н о в и ч а три сына ф е о ф а н о в и ч а У нас гость унес трость. Фараонов-фаворит на сапфир сменял нефрит. Рододендроны из дендрария даны родителями. Габсбургом из Страсбурга. Сидел Тетерев на дереве, а Тетерка с тетеребятами на ветке. Брит-клим-брат, брит-глеб-брат, брат-игнат-бородат. Хвалю-халву. Хохлатые хохотушки хохотом хохотали. Упражнение 124. Отработка звуков Р, Л, М, Н. Всех скороговорок не перескороговоришь, не п е р е в ы с к о р г о в о р и ш ь У нас на дворе подворье погода размокропогодилась. Два дровосека, два дровокола, два дроворуба говорили про Ларьку, про Варьку, про Марину жену. Клара краля кралась Кларю. Говорил командир про полковника и про полковницу, про подполковника и про подполковницу, про поручика и про поручицу, про подпоручика и про подпоручицу, про прапорщика и про прапорщицу, про подпрапорщика, а про подпрапорщицу промолчал. На дворе трава, на траве дрова, раз — дрова, два the the the the the — дрова, три дрова, не руби дрова на траве — двора, на дворе дрова, за двором — дрова, Дрова вширь двора, не вместит двор дров, надо дрова выдворить на дровяной двор. На дворе вдовы Варвары два вора дрова воровали, рассердилась вдова, убрала в сарай дрова. Курфюрст скомпрометировал Ланскнехта. Рапортовал, да не дорапортовал, дорапортовал, да зарапортовался. Рыла свинья белорыла, тупорыла, полдвора рылом изрыла, вырыла, подрыла. Съел молодец тридцать три пирога с пирогом, да все с товарагом. Тридцать три корабля лавировали-лавировали, да не выловировали. Намели мы лениво на л и м о ловили, намели мы лениво ловили линя, а любви не меня ли вы мило молили, и в туман а лимана манили меня. Карл клал лук на ларь, Клара крала лук с ларя. Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. «Королева Клара строго карала Карла за кражу Каралла». «Дробью по п е р е б и л а м да по тетеревам». Мамаша Ромаша дала сыворотку из-под простокваши. «Расскажите про покупки. Про какие про покупки? Про покупки, про покупки, про покупочки свои. ш и т колпак, да не по-колпаковски. в ы л е т колокол, да не по-колоколовски. Надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать. Надо колокол переколколовать, перевыколокаловать». Протокол про протокол протоколом запротоколировали. Была у фрола, ф р о л на лавра наврала. Пойду к лавру, на фролу лавру навру. Король-орел. Курьера-курьер обгоняет в карьер. м а л а н ь е б о л т у н е молоко болтала, Выбалтывала да не выболтала. Регулировщик-лигуриец регулировал в Лигурии. Полили ли Лилию, видели ли Лидию? Полили ли Лилию, видели Лидию? Гонец-галер сгорел. Талер-тарелка й стоит. Идти на рать, так бердыш брать. Интервьюер-интервента интервьюировал. л и б р е т т а р и г а л е т т о Наш полкан из Байкала локал. Полкан-локал, но не мелел Байкал. Мы ели-еле ершей уели. Их е л е е л е уели доели. Не жалела мама мыла, Мама милу м ы л о м ы л о м и л о м ы л о не любила, м ы л о м и л о уронила. Во мраке раки шумят в драке. На дороге с утра тарахтят трактора. Жри воржи, да не ржи воржи. Орел на горе, перо на орле, Гора под орлом, орел под пером. Город Нерль на Нерли реке. На горе Арарат рвала Варвара виноград. Из-под Костромы, из-под Костромщины шли четыре мужчины. Говорили они про торги да про покупки, про крупу да про подкрупки. Вахмистер с в а х м и с т е р ш и й а ротмистер с р о т м и с т е р ш и й Турка курит трубку, курка клюет крупку. Не кури, турка, трубку, не клюй, курка, крупку. А мне не до недомогания. Упражнение 125. Отработка звуков З, С, Ж. Ш, ч, ш, ц. У с е н е и Сани в сетях сом с усами. У осы не усы, не у с и щ а а о с и к и Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках. с а н к и скок, Сеньку с ног, Саньку в бок, Соньку в лоб, все в сугроб. Осип охрип, а архип осип. Не хочет косой косить косой, говорит коса коса. По семеро в Сани уселися сами. Из кузова в кузов шла перегрузка арбузов. В грозу, в грязи от груза арбузов развалился кузов. с в и р и с т е л ь свистит свирелью. Две реки в а з у з а с гжатью, в а з у з а с гжатью. Разнервничавшийся конституционалист был обнаружен ассимилировавшимся в Константинополе. Сачок зацепился за сучок. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла. Шли сорок мышей, нашли сорок грошей, Две мыши поплоше, нашли по два гроша. Шестнадцать шли мышей, и шесть нашли грошей, А мыши, что поплоше, шумливо шарят гроши. Чешуйки у щучки, щетинки у чушки. Четверть четверика гороха без червоточинки. Инцидент с интендантом, Прецедент с претендентом. Константин констатировал. У ежа з ежата, у ужа ужата. Жутко жуку жить на суку. Два щенка щека к щеке щиплют щетку в уголке. ч е т н о тщится щука у щемит леща. Жужжит жужлица, жужжит да не кружится. Яшма в замше замшела. В чете течет четинка. Упражнение 126. Три японца. Прочитайте скороговорки сначала очень медленно на распев, а затем настолько быстро, насколько это возможно. Жили были три японца. Як, як цэдрак, як цэдрак цэдрак цэдрони. Жили были три японки. Цыппи, цыппи дриппи, ц ы п и д р и п е л и м п о м п о н и Поженились як на цыпи, як цэдрак на цыпидрипи, як цэдрак цэдрак цэдрони на цыпидриппи л и м п о м п о н и И родились у них дети. У яка и ципи — шах. У як-цедрак и ципи-дриппи — шах-шахмат. У як-цедрак-цедрак-цедрони и ципи-дриппи-лимпомпони — шах-шахмат, шахмат, шахмони. Упражнение 127. Бобеоби. Прочитайте стихотворение Велимира Хлебникова, стараясь подчеркнуто артикулировать гласные и согласные звуки. Бобеоби пелись губы. В Эоме пелись взоры, Пиэо пелись брови, Лиэй пелся облик, Гзи, Гзи, г з е о пелась цепь. Так на холсте каких-то соответствий вне протяжения жило лицо.